Тогда можно будет с полюса сообщить на Землю, где люди, которые остались живы. Сколько лет поселок живет надеждой возвратиться на Землю? Но раньше надежда была робкая и абстрактная, а теперь она стала реальной. Мать Олега повторяла, что если связь не смогли наладить специалисты, инженеры, которые оставались живы после крушения корабля, то что могут сделать мальчишка и старый инвалид? В самом деле...